Глава восьмая. Несмотря на приятные ожидания, все оказалось совсем не так радужно. Сигурд, который прошлой ночью пытался истечь кровью на моем полу, а сегодня выглядел вполне здоровым, привел с собой две дюжины таких же огромных светловолосых парней, увешанных оружием, которые сразу же попытались выпить все, что оставалось в таверне. Ну и съесть заодно». Явились они уже знатно на веселье, а Сквозняк, похоже, выбрали место, в котором решили впасть в пьяное беспамятство. Одно хорошо. Делать бесплатно они это не собирались. Сорили монетами направо и налево, заявляя, что сдачи не надо, потому что король Арвейна Хуга II хорошо с ними расплатился. Поэтому им нужна выпивка, музыка и еда. И как можно быстрее. Желательно все сразу. Судя по довольному лицу Ленарда, этим вечером мы могли прилично обогатиться, если, конечно, изморцы не разнесут таверну в щепки, потому что все к этому шло. Сперва Сигурд еще как-то сдерживал свою дружину, торжественно объявив меня своей спасительницей и поклявшись в вечной пьяной любви, потому что кондиция у него была соответствующая. На это я нервно улыбнулась, затем, выловив чужую руку из-под своего подола, Заявила, чтобы они отдыхали, а мы им всячески в этом поможем. «Ах, Сигурд хочет со мной поговорить, да еще и наедине!» «Можно, конечно, и поговорить, но на задний двор с ним или же в кладовую я не пойду, а в пустую комнату тем более, по крайней мере до тех пор, пока он не протрезвеет и не начнет себя контролировать. Пасть жертвой пьяной любви средневекового викинга мне нисколько не хотелось». Так себе награда за мои старания по спасению его жизни. Лучше уж мы поговорим с ним в другой раз, фальшиво улыбаясь сказала ему, потому что сейчас у меня слишком много работы. А затем мысленно добавила, когда он проспится. Тут сын Марии откуда-то притащил музыкантов, и те сходу грянули что-то совсем уж веселое. Сигурд отвлекся, а я сбежала от него на кухню. Там, удостоверившись, что Олов неплохо справляется со всем сам, добавила специи в огромный чан, в котором уже томилось мясо, после чего принялась помогать Марии и Эмилии разносить приготовленное. При этом старательно обходилась Игорда стороной и уворачивалась от недвусмысленного проявления мужского внимания со стороны его дружины. Бравые Морце очень быстро позабыли о любовных признаниях их ярла Либо Сигурд признавался в этой самой любви в каждом кабаке. Или же они окончательно залили глаза, путая меня с... Понятно с кем. Неожиданно я поняла, что нам как раз не хватает двух ночных фей. Нет, вовсе не в качестве фея, как разнощиц и подавальщиц. Потому что бордель я твердо решила в сквозняке прекратить. «Попроси Гордона. Пусть он сходит к тетушке Хло и позовет тех девиц». Попросила я Марию, когда вернулась на кухню с подносом, на котором стояла гора грязных тарелок. Похлебка закончилась вместе с пирогами, но в обеденном зале до сих пор очень громко хотели есть. Впрочем, меня уже поджидали два огромных блюда с жареной рыбой, и я понадеялась, что это на какое-то время отвлечет наших гостей. До момента, когда подоспеет свиная нога, и будет готова новая партия мясных пирогов. «За Аньей и Фрей, деловито поинтересовалась Мария. «Да», – отозвалась я, – «пусть скажет им, чтоб шли и побыстрее. И еще намекнет, что мытье второго этажа отменяется, раз уж тут такое дело». Дело было именно таким, потому что в обиденом зале грянул раскат смеха, а потом, судя по всему, дружно ударили кружками по столу, а ногами по полу. Настолько сильно?» что блюда с рыбой подскочили на разделочном столе, и я кинулась их ловить. «И побыстрее!» – страдальчески повторила я, после чего, мысленно взмолившись святой Эрдине, чтобы она меня уберегла, понесла еду дружине Сигурда Раньерко. Нашла Сигурда, вернее, это он меня заметил на мою же беду. из за стола и нетрезвой походкой, прихрамывая и покачиваясь, потащился в мою сторону. Пока я пристраивала блюдо на столе, раздвигая тарелки и объедки, обнял меня сзади. Вернее, упал сверху, придавив своим весом. Не удержавшись, я грохнулась на стол, прибольно ударившись грудью. Хорошо хоть тарелки успела убрать. На что он тут же попытался меня поцеловать. Но промахнулся. Я вывернулась ужом, выбираясь из-под его тела, и он попал губами куда-то мне в ухо. «Захохотал, заявив, что пусть я сейчас от него сбежала, но он обязательно меня поймает и сделает своей». Вместо этого получил еще одну кружку пива от Ленарта и немного отвлекся. Я же кинула благодарный взгляд на своего работника, после чего поспешила на кухню, решив перевести дух и прийти в себя. «Признаюсь, мне совершенно не хотелось возвращаться в обеденный зал». Вместо этого я мечтала отправиться наверх и проведать Анаиз, которую давно должна была уложить Мария. Тут из зала громогласно потребовали еще пива, и я порядком приуныла. Не только потому, что мне нужно было идти к нашим гостям, но еще и из-за того, что, судя по количеству выпитого и набранным изморцами оборотом, от новой бочки тоже очень скоро ничего не останется. Но разве можно достать еще одну на ночь глядя? К тому же, если пиво закончится, нам всем не сдобровать. Спросила об этом у довольного Ленарда, который высыпал передо мной еще две горсти монет. На мой вопрос, немного замявшись, он признался, что в погребе у него припасена еще одна бочка. Да, он ничего про нее мне не сказал. Решил приберечь на случай крайней надобности, и теперь этот час настал. Уволю, пообещал ему если, конечно, изморцы не разберут сквозняк по бревнышкам. Тут раздался треск ломающейся мебели, и я поняла, что Ленарта я все же не уволю, потому что пьяные Морца таверну уж точно разнесут. Но сквозняк все-таки выжил. Быть может, потому что раны Сигурда давали о себе знать, а среди его дружины нашлись и другие пострадавшие в сражениях за Велерен. Или же пить они начали еще с самого утра, поэтому к вечеру порядком устали, и пришло их время отдохнуть. Быстрее всех устал их Ярл, прикорнув на лавке. Я же, посмотрев на него, затем потерев синяк на груди, мстительно решила, что пусть спит, где заснул. Ему не привыкать, поэтому наверх мы его не потащим. Комнат у нас никто не заказывал. К примеру Сигурда довольно скоро последовало еще несколько человек из его дружины. Свалились под стол и захрапели. Но я опять же подумала, что пусть сами разбираются. Тут появилась Аня. Впорхнула в таверну на этот раз во вполне приличном платье и без килограмма косметики на лице. Подменила меня, перетянув на себя мужское внимание, и мне стало немного полегче, потому что Эмилия давно уже выбилась из сил, а Мария ушла рыскать по кладовым, доставая последние припасы. Но радовалась я временному затишью ровно до момента, пока к викингам не присоединились еще из десяток заслышавших шум и музыку клинков. Их боевые товарищи. Очень скоро, справившись с первыми кружками пива, они решили выяснить, кто проворнее в бою арвейнцы или же изморцы. Принялись кидать топорами в стену, грозя попасть в музыкантов, из-за чего те заиграли что-то совсем уж истерическое. Я сунулась было в обеденный зал, но оценила размер средневековых дротиков и вернулась на кухню. Тут под градом пролетавших мимо топоров к нам пробралась Аня, чтобы прихватить еду для новых гостей. Свиная нога была готова. Олаф ловко порезал мясо, разложив его на несколько блюд, которые я украсила зеленью. Может, и не надо было так стараться, все равно никто не оценит. С залитыми-то глазами. Но я решила, что все-таки стоит. Украдкой взглянула на молоденькую девушку. Она тоже выглядела уставшей, но вполне довольной происходящим. Щеки ее раскраснелись, глаза блестели, рот улыбался. И я решила, что обязательно выдам ей премию. Вернее, я выдам ее всем. И никого не уволю, даже Ленарта. Если, конечно, мы переживем эту ночь. «А где Фрея?» – вспомнила я о ее подруге. «Она бы нам тоже не помешала». Аня пожала плечами, сказав, что-то давно уже должна была прийти. Сама-то она ушла сразу же, как только ее позвал Гордон. Но Фрея задержалась, потому что к ней явился постоянный клиент. «Ну, раз к ней явился клиент, то это надолго», – туманно отозвалась я. «Да какой там клиент?» – усмехнулась Аня. «Работа ей минут на десять, зато платит хорошо и хочет только Фрею». Тут на кухню явился Леннард и поманил за собой Аню, сказав, что той нужно снова разнести пиво. Он уже нацедил несколько кувшинов, но один не справляется. Девушка ушла, а я, сунув в печь последнюю рыбу, постаралась незаметно проскользнуть к лестнице, чтобы проведать дочь. Порадовавшись тому, что мне в спину не угодил топор, взбежала по ступеням на второй этаж. Оказалось, она и крепко спала, иногда вздрагивая во сне от громких раскатов смеха или же звона кружек. Это тоже было проблемой. Если в сквозняке каждую ночь будет такое же веселье, жить нам с дочерью здесь очень скоро станет невозможно. Привычно пообещав себе подумать обо всем завтра, я осторожно, чтобы не разбудить, пощупала лоб Анаис. Он все еще был горячим, но мне показалось, что температура на этот раз поднялась не так высоко, как вчера». Еще немного посидев рядом со спящей девочкой, я решила все-таки спуститься вниз. К моему облегчению празднество в обеденном зале шло к своему завершению. Клинки отправились дальше, щедро высыпав на стол пригоршню золотых монет. С ними решила уйти несколько самых стойких изморцев. Остальные развлекались как могли. Кто-то спал на столе, уткнувшись лицом в тарелку или же положив голову на блюдо с объедками. Кто-то храпел, устроившись на полу. Кто-то, допивая пиво, пытался подпевать забившимся в угол музыкантам. Они все-таки выжили, но я понимала, что им придется доплатить за работу в столь экстремальных условиях. Заметив, что Сигурд проснулся и зовет меня, все-таки решила к нему подойти. Немного послушала, как он что-то говорил мне на Изморском, но так ничего и не поняла. Сказала ему, что очень интересно, и чтобы он обязательно продолжал после чего сбежала от него на кухню. А он так и не заметил, что я ушла. Судя по всему, вечер подходил к своему логическому концу, и мне не терпелось получить первые подсчеты. Я надеялась, что мы не только не останемся в убытке после того, как починим стену и несколько сломанных стульев, но денег хватит, и чтобы заполнить съесным кладовые, а бочками с пивом наш подвал». К тому же я мечтала прикупить новое постельное белье и сделать небольшой ремонт в таверне. И вообще, мне так много всего нужно было купить и улучшить, поэтому я скрестила пальцы на удачу. Как оказалось, сделала я это слишком поздно, или же скрестила их неправильно, потому что удача решила нас покинуть. Стоило мне достать из печи последнюю рыбу, которую я запекла с пряностями под толстым слоем соли, как на кухню явился Ленарт. Лицо у него было застывшим. Оказалось, к нам пришли. Причем произнес он это таким тоном, что я поняла. За нами пришли. И теперь в обеденном зале меня поджидали большие проблемы. Поэтому, наскоро вытерев руки, я обреченно поточилась к двери, гадая, что приключилось и кому я сдалась на этот раз. «Не дай, святая Эрдина!» Кто-то из защитников Велирена перепил и отправился к своим изморским богам. Не хватало еще разбирательств с властями. Но застыло в дверях, вытрощив глаза, потому что среди спячего пьяного царства стояли эти самые власти. Вернее, тот самый маг, который допрашивал меня в цитадели. Эдвард Блейс. Вот как его звали. Он был не один, с ним пришли еще двое. В черных длинных плащах, с которых на пол таверны стекала вода. Похоже, на улице шел дождь. Они стояли в центре обеденного зала с крайне серьезными, даже ответственными лицами. Тут на моем пути возникла Мария. «Не ходите, Лоррейн», — покачала она головой. «Не надо, я сама к ним выйду». Но я осталась непреклонной. Заявила ей, не забыв перед этим поблагодарить, что таверна моя — Поэтому мне и разбираться с господами в черном. К тому же перед законом я чиста, а вот у меня даже справка есть, выданная в цитадели одним из этих самых магов». Мария молча посторонилась, а я отправилась навстречу дорогим гостям, прикидывая, куда их посадить, если они все же захотят задержаться в сквозняке. «Мало ли они просто заглянули на огонек, заслышав музыку и голоса, а Ленард, собака трусливая, сбежал, свалив все на меня». Посадить их можно было только за одним из круглых столов под лестницей, потому что остальные оказались заняты кружками и объедками, которые мы еще не успели убрать. К тому же почти на всех лавках спали. Сжалившись, я все-таки попросила Олафа и Леннарта поднять из морцев. Не спать же победителям лилий на полу. «Что желаете, поужинать или что-то выпить?» Подойдя, я улыбнулась пришедшим, гадая, узнает ли меня Эдвард Блейс или нет. Украдкой взглянула на его красивое благородное лицо с ярко-синими глазами. Отметила про себя, что маг выглядел уставшим. А еще, что он сразу же меня узнал и не собирался этого скрывать. «Лорен Дюваль», – произнес он, на что я кивнула. «Признаюсь, довольно обреченно». Затем добавила. «Милостью богов владелица сквозняка с уплаченными в казну налогами». «Если господа маги явились на ночь, глядя именно по этому поводу, то я сейчас же предоставлю вам записи из ратуши. Мы чисты перед законом, и казна нами в высшей степени довольна». Оказалось, что господа маги явились сюда вовсе не по этому поводу. Вернее, их повод крайне далек от налогов и моего сложного прошлого. «Я ищу некую Аню Донор», – произнес Эдвард Блейс. «Судя по всему, сейчас она должна быть в этой таверне». Сказав это, он уставился на меня давящим взглядом, на что я растерянно заморгала. «Анью? Они ищут Аню, нашу ночную фею, поэтому и явились сюда. Но зачем она им понадобилась?» «Это... это моя подавальщица». Наконец выдавила я из себя, пытаясь совместить одно с другим, потому что оно никак не совмещалось». Не вязалась вместе, довольное раскрасневшееся лицо Ани, подсчитывавший размер премии, и то, что по ее душу пришла эта устрашающая троица. «Что же она такого натворила?» Поинтересовалась я, одновременно прикидывая, где бы ее спрятать. «Потому что своих Ани успела за этот суматошный вечер стать для меня своей. Я никому не отдаю. Ни клинкам, ни лилиям». «Она здесь?» Нахмурился маг, которому явно не пришлась по душе моя проволочка с ответом. «А у нас сейчас демоны, пойми, что творится!» Отозвалась я туманно, кивнув на павших в неравном бою с бочками пива из морцев. И еще на нескольких, которые до сих пор держались. Правда, исключительно за свои кружки. «Весь вечер была страшная беготня», — добавила я. «Сложно сказать, когда я видела Аню в последний раз». «Возможно, это было вчера, возможно, и сегодня. К тому же у меня с памятью какая-то беда», — пожаловалась ему, смело уставившись в синие глаза Эдварда Блейза. «Наверное, это последствия заклинания правды во время допроса. Вам ли об этом не знать, господин королевский маг?» И улыбнулась господину королевскому магу. С легкостью выдержала еще один его давящий взгляд, независимо пожав плечами. «Пусть смотрит, сколько хочет», за просмотр денег я не беру, да и эти, подозреваю, не заплатят. Прошу вас, господа. Я все же сделала попытку увезти их к столику под лестницей. Вижу, вы промокли насквозь, и вам не помешает согреться и обсохнуть. К тому же мы всегда готовы угостить бравых магов короля Хуга, причем бесплатно». Услышав про это, два бравых мага заметно оживились, но Эдвард Блейс продолжал хранить молчание. «У нас есть пиво и пироги», — продолжала я набивать сквозняку цену. «И я как раз достала из печи рыбу особенный рецепт. Не думаю, что вы такое пробовали». Сопровождающие Эдварда Блейза замялись, взглянув на своего командира. Они явно хотели остаться, обогреться и отведать то, что я предлагала. Причем бесплатно. «Где она?» Вместо разрешения спросил Эдвард и я почувствовала, как вокруг него закрутилась магия. Судя по всему, высший маг собирался получить ответ на свой вопрос любым способом, даже таким. «Так что произошло?» – спросил у него. «Что она такого натворила?» Для того, чтобы за ней явилась эта троица, Анье должна была как минимум предать истинного короля, выдав все его секреты лилиям. Но она была милой, запутавшейся и довольно глупенькой девицей, да простит меня святая Эрдина». Она последняя, кто видел Фрею Эрсте. Неожиданно сообщил мне Эдвард Блейс, и я поняла, что речь идет о нашей второй ночной бабочке. По его тону мне стало понятно, что с той случилось что-то не слишком хорошее, если не сказать еще хуже. Фрея должна была прийти в сквозняк, потому что у нас было много работы, отозвалась я растерянно. Но она так и не появилась. «И не появится», добавил он, уставившись мне в глаза. Я отметила про себя его осунувшееся лицо, подумав, что день у королевского мага выдался не из простых. Правда, мой тоже не походил на отдых в спа-салоне. «Убито? Не так ли?» – спросила у него. Он едва заметно кивнул. Легкое движение головой, и я обреченно поняла, что не ошиблась. Собиралась было поинтересоваться, как именно и где это произошло, подумав, что, наверное, это случилось в заведении у тетушки Хло. Возможно, кто-то из клиентов перешел границу дозволенного. Да, скорее всего, тот самый, про которого рассказывала Аня. Постоянный, который всегда выбирал Фрею. Или же это сделали их товарки по заработкам. Мария мне говорила, что девушек там обижали, поэтому Аня и Фрея всеми силами пытались заполучить работу в сквозняке. Но тут же решила, что все не так просто. Не мог такой, как Эдвард Блейс, Высший маг, королевский дознаватель. Расследовать убийство, по большому счету, какой-то там проститутки из Зардана. К тому же сейчас, когда в Велерене творится не пойми что. Тогда почему же он здесь, а не ловит оставшихся лилий, не наводит порядок в столице, не допрашивает, не казнит или не милует. Вместо этого явился в сквозняк и интересуется, где моя подавальщица. А рядом с ним стоят маги с крайне скорбными лицами. «Наверное, потому что их командир все еще не согласился на рыбу и пиво». «Я вспомнила», — сказала ему, — «где видела Аню». На это он едва заметно усмехнулся. «И где же вы ее видели?» «Думаю, что на моей собственной кухне. Я сейчас же ее позову». «Ну, пойдемте, господа». «Я сделала очередную попытку увести их за собой» на что Эдвард Блейз все-таки соизволил кивнуть, и уже очень скоро маги расположились за круглым столом рядом с разложенным камином. Музыканты, собравшиеся уже было уходить из сквозняка, снова потянулись к своим инструментам, но передумали, наткнувшись на взгляд Эдварда Блейза, и поспешили покинуть в расставшую не слишком гостеприимную таверну. Я же отправилась на кухню, где отдыхала, вытянув ноги Ане. Пришлось сказать ей, что нужно будет пойти со мной, но по дороге захватить то, чем мы станем угощать дорогих гостей. Во-первых, пусть она возьмет кувшин с пивом и чистые кружки. Во-вторых, мы отнесем магам очередной свежевыпеченный пирог, который Олаф как раз доставал из печи, и мою рыбу, похороненную под коркой соли. Чтобы добраться до нее, нужно было разбить белый толстый слой, но таким образом рыба получалась нежной и очень сочной. Ее-то вместе с пирогами мы поставили на стол перед магами, которые, поблагодарив меня за угощение, накинулись на еду. Они явно проголодались. Все, кроме Эдварда Блейза, старательно игнорировавшего человеческие чувства и потребности. Как и мы, он терпеливо дожидался, когда его подчиненные закончат с ужином. Наконец, те, поблагодарив, заявили, что все несказанно вкусно. А затем, пока я убирала тарелки, сообщили Ане не слишком приятную новость. Оказалось, ее подругу убили в подворотне, буквально в нескольких шагах от сквозняка. Куда, похоже, она и направлялась из заведения тетушки Хло. Да-да, как раз в тупике слепых. Примерно полтора часа назад, когда веселье в таверне было в самом разгаре, повсюду летали топоры, а у нас гостилось десяток заглянувших на огонек королевских клинков.